Глава 52. Колман изо всех сил старалась держаться молодцом, но слишком долго пребывала в шоке, чтобы много говорить, и это к лучшему. Я несколько часов провела со следователями и с Роджером Моррисоном. Надо отдать должный противнику. Моррисон явился и был любезен, как с полицейскими Центрального департамента, так и с помощниками шерифа. Я дала согласие прибыть в понедельник для дачи показаний по поводу применения огнестрельного оружия офицером полиции Хотя это, наверное, не очень точная формулировка, ведь я давно в отставке, но первым делом до всех разговоров Колман и Макса вынесли на носилках, обоих с кислородными масками. Боже мой, Макс, удивилась я. У него не было пульса. Парамедик кивнул едва ощутимой, но он жив. Как в том ночном кошмаре, когда случайно убиваешь кого-то. Ты знаешь, что не вернуть убитого к жизни, и что это теперь навсегда останется на твоей совести. А затем просыпаешься и понимаешь, что все живы, и что тебя могут отправить за решетку. Мысль об этом лишь чуть охладила эйфорию от новости, что Макс жив. Возможно, позже у меня будет больше волновать тюремный срок за убийство Песила и последующие сокрытия преступления. Но в тот момент я была стопроцентно рада, что хотя бы остановила вереницу смертей. Я вернулась к разговору с Моррисоном, и только тут заметила, что стемнело. Парамедики, торопясь в больницу, подгоняли меня занять место в их скорой, но единственное, чего мне хотелось, это вернуться в дом Коулман. Едва подумала, что здесь все закончено, как заметила Вольво Карло, припаркованный сразу за полицейской оградительной лентой, огни выключены. Карло весь вытянулся вперед, едва не прижимая лицо к ветровому стеклу, словно смотрит фильм в кинотеатре «Драйв-ин». Руки Моррисона были заняты, он пытался не подпускать прессу к месту происшествия, Но и с меня он наверняка с самого начала не спускал глаз. — С вами все в порядке? — спросил он, вероятно, интересуясь не моей ли кровью, залита вся моя одежда. Я кивнула, не отрывая взгляда от Карла. — Ваш муж, — продолжил Моррисон, — я встретил его, когда он подъехал, и позволил ему оставаться здесь, при условии, что он не будет выходить из машины. — А вы помните, когда это было? — Да, — ответил тройка. Прежде чем продолжить, он нетрадиционно жёстко среагировал на назойливый репортёра сэр. Отверните, пожалуйста, вашу чёртову камеру от лица агента. Никаких заявлений она делать не будет. Уберите отсюда этого человека. Он жестом приказал патрульному вывести репортёра с места происшествия, затем бросил взгляд на свои часы. А было это часа 3 назад. Он сидит здесь 3 часа? Просто сидит здесь, как он узнал? Моррисон пожал плечами и, стратив свой запас, мистера славный парень. — Да откуда я знаю, мать вашу? — ряфкнул он. — Я был немного занят. Затем, по-видимому, вспомнив, что я тоже была немного занята, продолжил. Я ему позвонил. — Все, идите, — добавил Моррисон таким тоном, будто отпускает меня, скрипя сердце. — Нет, Колман, — напомнил я, — мне надо заехать в больницу. — Да не беспокойтесь, ее не оставят на ночь одну, а завтра прилетает ее брат. — Отлично. Замечательная семья. Агент Моррисон, она настоящий герой. Хочу, чтобы вы знали это. Моррисон дважды чмокнул губами, изобразив поцелуй, и ткнул большим пальцем в сторону Вольво. Уматывайте отсюда к черту, быстро! Тихонько и без всякой энергии, пробормотав козел, я покинула огороженную зону и подошла к машине Карлу, покачнувшись раз или два, как пьяная. Он вышел из машины. Ни слова не говоря, помог мне забраться оттуда, на пассажирское сиденье и сел за руль. Мопсы поджидали на заднем сиденье и сейчас пытались протиснуться через узкое пространство над консолью с одной только целью — забраться на колени. Я заблокировал их полотенцем, которое дал мне один из парамедиков. «Наверное, не стоило брать их с собой», — сказал Карлу, и начал шикать на собак. «Я думал...» «Не знаю, что я думал». «Все ты правильно думал, просто я не до них сейчас». «Ты в порядке?» — спросил он. имею в виду то же, что и Моррисон. Я осторожно подвигла правым плечом, проверяя мышцы плечевого пояса, которые немного потянуло, когда тащила труп бродяги, и зачем-то пошутила: "Всё хорошо, просто день в офисе выдался тяжёлый". Карло не улыбнулся, коротко взглянув на меня настоящую впервые. "Тебе надо в больницу". Я это к тому, что это твоя кровь. Я опустила голову, И посмотрела на то, что была кровью нескольких людей, но не моей. Нет и у меня не шоковое состояние, и внутренних повреждений нет. Ну разве может порвала какой-нибудь хрящик? Будто со стороны я услышала, как моя речь становится неразборчивой. Ну просто немного тошнит от передоза адреналина. Я долго наблюдал за тобой, и мне показалось, ты отлично владеешь собой. Но если есть хоть небольшие сомнения, надо ехать в больницу. Только не сегодня. Уверена, сейчас единственное, что мне надо вымыться. Мы вырулили со стоянки на улицу и поехали на север к его дому. Я молчала, и жуткие картины промелькнувших событий уже настраивали воображение на предварительный показ будущих шоу до жилого района Каталина, 20 миль езды, но я ничего из той поездки не помню. Очнулась, когда мы загнали автомобиль в гараж, Дала себе команду выбраться из него и войти в дом, однако продолжала сидеть. Карло обошёл машину и сначала открыл заднюю дверь, схватив разом обоих мопсов и опустив их на пол гаража, потому что спрыгивать им было слишком высоко. Затем он взял меня под локоть, чтобы помочь выбраться, но я съёжилась от его прикосновения, и он попятился. А я вылезла из машины сама. Шатаясь, прошла в дом, где вокруг меня затанцевали мопсы, принюхиваясь к крови на джинсах. Боясь напугать, я быстро пронеслась через гостиную и заднюю дверь, захлопнув её за собой, чтобы не увязались собаки, далее вглубь двора. К этому часу он освещался высокой полной луной. Жизни некоторых людей не предназначено для создания близких взаимоотношений. Могут пострадать невинные. И в этом я всегда оказывалась права. Я смотрела на все те камни, что собрали мы с Карло и которые я выложила извилистыми линиями вокруг двора наподобие лабиринта по необъяснимому, но жуткому предчувствию, что случается ли с такими ночами, как это, из нескольких сот камней я обратила внимание именно на осколок розового кварца, который подобрала в тот день, когда убила песела, и подняла его. А потом, что было силы, швырнула через задний забор. Благодаря лунному свету мне удалось увидеть, как он врезался в апунцию и сбил один из её бордовых плодов. Что ты делаешь? спросил Карло. Оказывается, он пошёл за мной. И от чего-то мне сейчас было наплевать, если он решит, будто я сошла с ума. Всё происходящее казалось освобождением. Мне больше нет смысла притворяться, чтобы быть самой собой. Надо избавиться от всего этого, выкинуть их отсюда, сказала я и начала выбрасывать камни. Я подобрала маленький гранитный обломок в красивых блёстках слюды и тоже метнула. Затем под руку попалось что-то, чему я не смогла подобрать название. Не то чтобы я была рассержена или в ярости или в истерике, просто методично возвращала это место Джейн. В тот момент это показалось хорошей идеей. Не могу сказать, как долго занималась этим или какое количество себя от себя избавила, швырнув за забор, прежде чем Карл решил, что пора меня остановить.